Глава 5, 18 сентября 1993 года. 18 часов 30 минут. На следующий день я снова отправился бродить по улицам, на этот раз один. Нужно было сосредоточиться и прикинуть хотя бы примерный план действий, а для этого любые собеседники только мешали. Деньги, заработанные вчера, были в целости и сохранности, на еду, сигареты и, если что, проезд мне точно хватало. Так что я распрощался с Василием и пошел гулять по Москве. Первое, что я намерен был сделать, это покопаться в памяти этого Вовы, который жил в этом теле до меня. Благо, никаких усилий для этого мне прикладывать не приходилось. Невидимый тумблер между моей и его памятью переключался по моему желанию как бы сам собой. В конце концов, ведь не может так быть, чтобы весь круг общения этого дембеля состоял из его брата. Он жил не в одиночной камере и не в глухой деревне на пять домов, а в Москве, почти в самом центре. Не говоря уже о том, что у молодых и здоровых парней в его возрасте обычно куча друзей, приятелей, однокашников, да и девчонок тоже. Значит, надо понять, к кому еще можно обратиться, если уж с братом вышла такая печальная история. Но вот уже кое-что. В мытищах должен жить его, то есть теперь уже мой сослуживец Степа, который был уволен в запас весной. Кажется, он объяснял, как его найти, если решу приехать в гости. Адрес высветился перед глазами, словно вокзальное табло. «Хм, значит, поедем в мытище. Только к вокзалу надо подойти как-нибудь незаметно. Электричка хоть и едет с Ярославского, но Казанский рядом. Не хватало мне еще разборок по поводу вчерашнего. А еще лучше сесть не на самом вокзале, а на какой-нибудь небольшой станции». Ехать до нее все равно недалеко. Чуть подключенного личного обаяния в общении со случайной прохожей, и я уже знаю, как добраться до одной из ближайших станций. Железнодорожные станции в нашей стране в 90-е годы — это, конечно, особый мир. Серьезных криминальных элементов, в отличие от крупных вокзалов, здесь бывает почти не видно, зато шпану разной степени агрессивности можно встретить запросто. В основном же публика состоит из тех, кто едет на дачу, тех, кто едет с дачи и тех, кто время от времени встречает на перроне родственников или пытается продать пассажирам часть своего урожая. Вот и здесь, среди людей, нервничающих в ожидании электрички, я увидел старика, сидящего с ведром яблок. Как давно я не ел настоящих яблочек прямо с дерева. Питаюсь здесь всякой дрянью. Я направился к деду и уже было хотел прицениться, как вдруг перед ним возник какой-то борзый хмырёныш в спортивном костюме. И чего мне так на них везет? Впрочем, этот был совсем уж молодой до да ранний, просто наглый не по годам. «Слышь, дед, я тебе русским языком сказал, убрался отсюда быром. Ты чё тут в натуре под ногами копаешься? Хочешь, чтобы я тебя под поезд спихнул?» — Не, но ну я могу это устроить, конечно. — И чего он до него докопался? Денег с него явно не возьмешь. Крутость свою показать хочет. — Ну да, перед стариками это проще всего. Я огляделся. Никаких друзей агрессора видно не было. Значит, точно не работает, а выпендривается перед самим собой. Ожидающие на перроне тоже не проявляли особенного интереса к происходящему. Максимум ленивые поглядывания, да и то с опаской а этот придурок все борзеет. Дед-то отпор дать не может, только в ведро с яблоками вцепился, когда тот его попытался пнуть. Я нащупал в кармане костет, отнятый с вчерашней драки возле вокзала. Еще раз огляделся. Все, кто присутствовали на перроне, напряженно развернулись в другую сторону, высматривая электричку. Я размахнулся и двинул костетом того под дых. Хорошо приложил, он согнулся, словив спазм, даже крикнуть не мог. Тот рухнул с перона в какие-то кусты. «Уходи отсюда, отец», — сказал я, прячу костет в карман. «Они тебе житья не дадут». «Да уж вижу», — трясущимся голосом ответил старик. «Спасибо тебе, сынок. Он бы и избил, и пришибить мог. Им ничего не стоит. В общем, если будут спрашивать, кто помог, скажи, что солнце в глаза, да и подслеповат не разглядел». Вроде чернявенький, нос большой, глаза на выкоте. А может, лучше скажу, что блондин? Не, не пойдет. Нас же видят со стороны. Цвет волос могут запомнить, а вот нос или глаза со спины вряд ли. И снова оглянулся, присел над упавшим хулиганом, быстро вынул лопатник, торчавший из его джинсов, и сунул себе в карман. Хорошо, что старик в этот момент отвернулся к своим яблокам. «На вот, сынок, угощайся». Он протянул в сморщенной руке румяное, спелое, душистое яблоко. Я даже запах почувствовал. «Спасибо, бать. Пора мне. Береги себя». Его яблоко меня растрогало. Опускаться в сентименты сейчас было нельзя. Я перешел пути и сел в последний вагон электрички, следующий в противоположном направлении. Проехал в ней одну станцию, вышел, снова перешел пути и сел уже в нужную электричку, причем в первый вагон. Я помнил еще с военного периода своей жизни. Даже если прямой опасности нет, на всякий случай лучше постараться запутать следы. Поэтому перед тем, как садиться во вторую электричку, я вытащил деньги из взятого кошелька, тщательно протер его и выкинул в грязную заплеванную урну, стоявшую на перроне. Да, давно я не ездил на электричках, тем более в таких. Было интересно разглядывать пассажиров и представлять истории их жизни» хотя история, похоже, у всех была плюс-минус одна. Несчастные, замордованные тяжелым существованием люди с уставшими лицами и поддавленными взглядами. Бросилось в глаза, что было довольно много пьяных, хотя в субботу это неудивительно. Некоторые из них пытались веселиться и чуть ли не пить песни, но это веселье казалось каким-то слишком уж отчаянным и истеричным. Так человек, узнавший, что он обречен, изо всех сил пытается устроить праздник, чтобы обмануть самого себя. В мытищах я без труда нашел нужный адрес. На мое счастье, Даниловский сослуживец оказался дома. «О, Вовка! Нифига себе! Вот уж кого не ожидал!» Степа обнимал меня так, словно мы, в смысле они с настоящим Даниловым, не виделись ни полгода, а полжизни. «Ну чего ты застрял-то? Проходи, проходи! Я тут как раз такой супец заварганил, закачаешься!» Мы сели за стол, выпили. Я рассказал ему свою историю. Конечно, не всю, про путешествие во времени и вселение в тело его друга я умолчал. Но все остальное, что с дембельского поезда отправился к брату, узнал о его гибели и, поскольку других родственников в городе нет, две ночи провел на чердаке с бездомным, пока не вспомнил, что есть у меня в мытищах сослуживец. Выложил как на духу. «Да, дела», — задумчиво протянул Степа. «Не позавидуешь?» «Да ты ешь, не стесняйся. Там еще второе есть, я как раз с утра много наготовил», сказал он, заметив, что я пытаюсь растянуть остатки супа как можно сильнее. «Значит, делаем так. Сейчас ты идешь в душ, моешься, стираешь все, что на тебе, а то, честно говоря, твои ночевки с бомжами довольно сильно чувствуются. Чистую одежду я тебе найду, размеры у нас примерно одинаковые». Сегодня заночуешь у меня, а завтра... Э, завтра будем придумывать тебе новую жизнь. Есть у меня парочка вариантов в Москве. Только уж извини, спать придется на полу. Второго дивана у меня, как видишь, нет. Зато есть второй матрас, так что все равно будешь на мягком почевать как королевская особа. Господи, каким же наслаждением было, наконец, встать под горячий душ. Я намыливался, смывал мыло с шампунем и намыливался снова. Не помню, сколько раз я проделал эту нехитрую процедуру, но большего блаженства я не испытывал давно. Как же мало нужно человеку для счастья хорошо поесть и помыться с горячей водой, особенно после того, как намыкался по поездам и вокзалам. Спал я, конечно, как убитый. Как только прикоснулся головой к подушке, моментально вырубился и проснулся уже утром, когда в окно слепило глаза солнца, а с кухни раздавалось деловое побрякивание посуды. «С добрым утром, Ваше Величество!» — весело сказал Степа, когда я вошел на кухню. «Как почивать изволили?» «Ох, Степка!» — улыбнулся я. «Давно у меня не получалось так высыпаться. Спасибо. Не знаю уж, как там у королей, а у некоторых дембелей это, по-моему, главное счастье и есть. Ну и отлично. Садись, завтракать будем, а заодно тебе наши планы на день обрисую». Степан поставил на стол две огромные тарелки с пышным омлетом с колбасой и помидорами, несколько кусков хлеба и две кружки горячего чая. В животе приятно заурчало. «В общем, Вов, смотри», — рассказывал сослуживец, уплетая свое творение. «У меня приятель в Москве работает комендантом в общаге в ГИКа. Сечешь уровень? но Ну, так вот, поедем к нему, он тебя в общагу заселит за символическую плату». За первый месяц я за тебя внесу, а там уж зарабатывать начнешь. Кстати, что касается денег, не вздумай отдавать. Ты сейчас в жопе, тебе нужнее. А у меня с работой все в порядке и с деньгами проблем никаких». «Спасибо, Степа, только как он меня заселит-то? Я же не студент, не преподаватель». «Слушай, ты прям как с луны свалился или из другой эпохи к нам попал». Степан с интересом посмотрел на меня. Нет такого человека в нашей стране, который не мечтал бы подколымить. А уж тем более это относится к вахтерам, комендантам, разным дежурным. Ну, то есть ко всем, от кого зависит немного, но все-таки зависит. Не боись. Заселит в лучшем виде, и никто даже внимания не обратит. Там полобщаги не то, что никакого отношения к ВГИКу не имеет. Даже слабо представляет себе, что это. Ну, а потом и с работой тебе что-нибудь придумаем. «И вот тебе еще подарок». Степа порылся в шкафу и торжественно вручил мне часы Монтана. «Держи это, мои старые. Они хорошие, надолго хватит. Я себе просто новые купил», — сверкнул он браслетом на руке. «А эти мне подарили. Лежат без дела, теперь они твои. Носи на здоровье. Знать, который час в нашей жизни будет не лишним», — заговорщицки подмигнул мне Степа. Обратный путь на электричке в Москву был уже не таким мрачным. И дело не только в том, что Степа был рад видеть сослуживца и без перерыва сыпал анекдотами и историями из жизни, своей и других наших сослуживцев. Впервые за все дни, что я провожу в чужом времени и теле, я почувствовал просвет. Уже сегодня у меня будет свой законный угол в городе, а скоро появится и работенка. Ну а потом надо будет прикинуть насчет какого-нибудь бизнеса, с мелочевки начать и двигаться дальше». Жизнь, еще вчера казавшаяся безвыходным лабиринтом, состоявшим из одних стен, стала представляться мне улицей, которая все время расширялась и разветвлялась. И теперь только от меня самого зависело, в какую сторону она пойдет. В одном я был уверен точно, к ночевкам на чердаке я больше не вернусь. Лучше уж попрошу Степку устроить меня в мытищах каким-нибудь сторожем или водителем. Какая бы ни была работа, каким бы ни было твое жилье... Если и то, и другое у тебя есть, ты сразу поднимаешься на принципиально другой уровень. Между прочим, хороший стимул, чтобы не опускать руки и продолжать грести в сторону новой жизни. Комендант общежития действительно оказался на редкость понятливым и с дружеской улыбкой показал мне комнату, где стояла моя кровать. Я с облегчением бросил на нее рюкзак с вещами. Степа сдержал слово и снабдил меня всем необходимым на первое время, вплоть до зубной щетки. «Хороший дружбан. Теперь у меня был свой угол в Москве. Пусть и не совсем официальный, зато мне точно не надо было бегать ни от ментов, ни от бандитов. После всех моих приключений это казалось не меньшей редкостью, чем горячий душ. Мы вышли из общаги и закурили». «Теперь по поводу работы», — начал Степан. «У меня есть хорошие знакомые в МВД. У них бывают свободные места. Попробуем тебя туда пристроить». «Что ты так на меня смотришь?» Улыбнулся Степа, видимо, приняв мое недоумение за разочарование. «Ну да, я понимаю, работка не мед, но на первое время сойдет. По крайней мере, какая-никакая зарплата плюс с людьми познакомишься, может, что где выплывет. А там уж потихоньку осмотришься в городе и сам поймешь, куда тебе надо. Я, правда, не знаю, как у них сейчас дела обстоят, но завтра туда звякну и спрошу, а тебе передам через коменданта». Так что завтра где-нибудь после обеда подходи к посту и спрашивай, не звонил ли кто по твою душу. Да, и вот еще. Степа полез в карман и извлек оттуда котлету денег. Это тебе на первое время. Думаю, на месяц-полтора тебе хватит. Это лишнее, заявил я. Руки-ноги целы, сам заработаю. Да и вообще не привык я быть кому-то должным. Да ланте, бери, потом отдашь. Все понимаю, если в ментовку устраиваться, там медкомиссию проходить надо, бумажки собирать всякие. Может, на лапу положить кому-то придется, чтобы ускорить дело, так сказать. Хм, об этом я как-то не подумал. Хорошо, с первой же получки отдам. Брось, — отмахнулся приятель. С каждым может быть. Тем более время такое. В общем, адрес знаешь, если что, приезжай в гости. А завтра жди новостей на посту. Давай, удачи. Мы обнялись, распрощались, и я пошел в комнату. Нужно было расположиться и отдохнуть в своей комнате, на своей кровати. На следующий день я снова отправился бродить по Москве. Все соседи по общаге разбежались, кто на учебу, кто на работу. Мне же идти было пока некуда. Весточка от Степы должна была прийти только после обеда. Так что пока есть возможность, можно и погулять по столице. А то потом дела, заботы, так и не будешь ничего замечать, кроме работы и общаги. Но вот вопрос, а хочу ли я устраиваться на эту работу? Сомнения не давали мне покоя. Милиция не самое престижное место в 90-е, мягко говоря. Сериал «Улицы разбитых фонарей» еще не сняли. К неунывающим и обаятельным сотрудникам страна проникнуться симпатией не успела. Зарплата не ахти, да и ту платят кое-как. Зато неудобство и риска хоть отбавляй. А если на неопытного новичка решат повесить все косяки предыдущих? Даже не знаю. В конце концов, я ведь хочу подняться повыше, открыть свой бизнес, а тут вся перспектива за шпаной гоняться до пенсии. С другой стороны, с чего-то же надо начинать. И силком никто на работе держать не будет, если что. Эх, посоветовал бы кто. Как же быть? Э, пацанчик! «Ты чего тут трешься? С какого района вообще?» Донеслось из переулка рядом. Я поднял глаза, ко мне приближались три персонажа типично гопницкого вида. Я знал, что, несмотря на все советы по общению с такими типами, на самом деле правильных ответов здесь не существует. Ну, если только ты не дружишь с каким-нибудь их авторитетом. Если до тебя докопались, значит, их задача до тебя докопаться и на все остальное наплевать. «Бабки гони и часы ними «Да что же вы все ко мне липнете-то, а?» — подумал я. «Вот тебе, Вова, и тренировочка перед работой в милиции». Рука уже привычно нащупала в кармане кастет. С этими драться было посложнее, чем с вокзальными алкоголиками. Во-первых, они были совсем юнными во-вторых, трезвыми, а в-третьих, ни хрена себе. Над моей головой просвистела цепь, хорошо успел вовремя увернуться. «Ну что?» Сами напросились. Я заработал кастетом, как трактор в поле. Мне уже было неважно, сколько их. Я вымещал все свое отчаяние, и все чувства человека, которого начало все это доставать. В то время, как нормальные люди выживают, эти отбросы, на которых в пору пахать, цепями тут размахивают. Цепью, кстати, меня все же один раз огрели, правда, по спине, но тоже приятного мало. Зато в результате моей работы кастетом и немножко ногами вся троица лежала на асфальте, причем кое-кто в собственной крови. «Пачкать, конечно, нехорошо, но претензии не ко мне», — подумал я и, оглянувшись по сторонам, быстро прошелся по карманам этой троицы. «Неплохо живут начинающие бандиты. Моей добычей стали 150 баксов и около 40 тысяч рублей. Видимо, эти недобрые молодцы уже успели обнести сегодня несколько человек». «Значит, это их основной заработок, а по возрасту похожее на старшеклассников. Интересно, в какой момент люди сворачивают в жизни не туда?» Однако эта стычка меня немного расстроила. «Видимо, это такой жизненный закон. Только расслабишься, подумаешь, что окончательно порвал с прошлой жизнью, как она тут же передает тебе привет. Я ведь уже начал отвыкать от всех этих уличных приключений и привыкать к нормальной жизни». Кажется, все это было уже сто лет назад и тут. Но, похоже, время такое. Без этого сейчас никак. Или ты, или тебя. Что ж, кастет надо не забывать с собой носить. В мои размышления резко ворвался визг тормозов, и девятка встала всего сантиметрах в тридцати от меня. «Слышь, тебе что, жить надоело? А я здесь при чем? возмущался водила. «Иди вон тогда с крыши бросайся, а не под колеса. Сидеть еще за тебя, дебил!» От всех этих думок, когда я переходил дорогу, я не заметил эту девятку, и откуда она только взялась. Мужик за рулем явно нервничал. «Отвали!» — буркнул я. «Чего?» Я демонстративно потер окровавленные кулаки, и мужик все понял. Дал по газам и скрылся за поворотом. Ну вот, получается, надо разговаривать на их же языке и сразу меньше недоразумений. Не хотелось думать, что не все люди быдло. Сразу вспомнился Василий, с которым мы под крышей ютились. Надо найти его. Хоть и еды ему куплю что ли, хороший он мужик. Судя по всему, еще не пропащий, просто жизнь так сложилась. Васю я нашел на рынке неподалеку от вокзала, и вид его красноречиво говорил о том, что одному ему везло гораздо меньше, чем со мной. Лицо его почти полностью превратилось в один сплошной синяк, он прихрамывал и держался за руку. «Нифига себе! Это кто ж тебя так?» — изумился я. — А ты не помнишь, кто на нас недавно обиделся? — Алкаш что угодно может простить, но если ты у него бутылку отберешь, враг на всю жизнь, — пробурчал Василий и вдруг сверкнул глазами и неожиданно злобно добавил. — Это из-за тебя все. На кой черт было с ними связываться? Вообще, чего ты ко мне привязался? Вот это поворот. — Слушай, давай я тебе каких-нибудь лекарств куплю и поесть. Мне действительно стало неудобно. «Работать-то ты все равно сейчас не можешь». «Иди лучше отсюда, Вова», — с отчаянием в голосе ответил Василий. «Ты вон, я вижу, свежий и сытый, значит, нашел, где приземлиться. Вот и иди туда. А сюда больше не возвращайся. Ты как появился, сразу проблемы какие-то, драки. Извини, но я уж лучше один». «Вот, блин, что я мог ему ответить? Да и нужно ли было что-то отвечать?» Моя совесть перед ним была чиста. В той драке я принял удар на себя, добычей с ним честно поделился. Сейчас помощь предложил, но ну то, что он отказался и, видимо, что-то не так воспринял, это уж было только его делом. За ночлег и заработок ему, конечно, спасибо, но, видимо, дальше наши пути действительно расходились в разные стороны. Выходя с рынка, я заметил невдалеке троих из тех алкашей, которые хотели обнести нас с Вовой. Один из них было дернулся по направлению ко мне, но другие двое его удержали, говоря что-то на ухо. «Боятся, значит, уважают», — подумал я и зашагал в сторону общаги. На посту общежития меня окликнули. «Ты что ли, Данилов-то? Тебе тут записка», — сказал комендант и протянул сложенный листок бумаги. «На нем был адрес, номер кабинета, фамилия и приписка, а тебе предупредили». Я поблагодарил и поднялся к себе». Первым делом к зеркалу. Снял рубашку и, как мог, осмотрел место удара цепью. Попробовал подвигаться, подышать в разном ритме. Вроде бы все работает. Значит, задели не сильно, и это просто ушиб. Отлично. Могло быть гораздо хуже. Я разложил по карманам деньги, приготовил одежду на завтра. Уснуть сразу у меня снова не получилось. Мне невольно вспомнился мой 2023. Зря я все-таки ввязался в ту заваруху. Бизнес не совсем честно вел, а у кого он честный? Захотел выйти, но партнеры, судя по всему, обиделись. В конце концов, деньги для меня никогда не были смыслом жизни. С грустью оглядев обстановку в комнате, я припомнил свое жилье: Да, у меня одна дача по сравнению с этим зданием дворец. Да и что не говори, хоть я уже и жил в 90-е, а все равно трудно возвращаться обратно из уже привычного 21 века. То одного хватишься, то другого. Это ведь, когда просто живешь и ни о чем не думаешь, окружающие блага кажутся чем-то естественным. А когда их резко решают, оказывается, что без них ты как без рук. Но ничего, привыкну. Уже начал привыкать. Хотя, что не говори, о чистой постели крыши над головой — это уже что-то. Вот сейчас бы заснуть, а проснуться снова у себя дома. Сделать кофе с коньячком, поваляться в джакузи — Но на утро я проснулся все в той же в Гиковской общаге, а впереди меня ждал поход в ментовку с целью трудоустройства. Чую, денек предстоял крайне интересный.